но археология свидетельствует, что Ганон не был зачинателем. Задолго до него другие организованные экспедиции из внутреннего Средиземноморья основали крупный мегалитический город Ликс далеко к югу от Гибралтара, именно там, откуда океанское течение направляется прямиком в сторону Мексиканского залива. История Ликса теряется во мгле времен. Римляне называли его «вечным городом» полагая Ликс родиной богов и местом погребения Геракла. Сооружали Ликс неведомые солнцепоклонники, ориентировавшие по солнцу исполинские мегалитические стены своих построек, недаром древнейшее его название «Город Солнц». Кто бы ни заложил и не строил Ликс, очевидно, что в числе этих людей были астрономы, зодчие, каменщики, песцы и отменные гончары. Около 1200 года до н.э., как раз перед тем, как в Америке внезапно расцвела культура Ольмеков, организованные колонисты из Восточного Средиземноморья, основательно знакомые с достижениями месопотамской и египетской цивилизаций, вышли на берега Атлантики, там, где вечные ветры и течения образуют морской конвейер, ведущий к Мексиканскому заливу. Мы не собираемся называть сбившихся с курса в этой области переселенцев творцами могущественных культур инков, майя и ацтеков. Устные предания, подтверждаемые археологией, ясно показывают, что эти великие исторические и протоисторические нации андской области и Мексики чисто местного происхождения. Сплав представителей коренного населения, правда воспринявших импульсы от каких-то предшественников. В Мексике, например, похоже, что корни культуры в большой мере восходят к достигшему высокого уровня приморскому народу ольмекам, деятельность которых, как уже говорилось, начиналась в ограниченной области на берегах Мексиканского залива. Вполне возможно, что эти первоначальные вдохновители прибыли из-за моря. Такой вариант тем более вероятен, если вспомнить, что все рассматриваемые нами доевропейские цивилизации возглавлялись правителями, называвшими себя потомками Солнца. Шумеры, ассирийцы, хетты, финикийцы, египтяне, жители Ликса, все они фанатично поклонялись Солнцу. И тоже относятся к альмекам, народам культуры мочига и всем их преемникам, вплоть до времен ацтеков, майя и инков в Мексике и Перу. Они сооружали астрономические обсерватории для наблюдения за путями Солнца, так что им более чем каким-либо другим народом было бы естественно следовать вдогонку за солнцем на запад, куда оно каждый день удаляется. Прямо на запад от Канарских островов находится Мексиканский залив. Когда мы шли маршрутом Колумба на Папирусных Ра, вечером нос нашей ладьи неизменно смотрел на заходящее солнце. Между прочим, камышовая ладья – одна из 60 перечисляемых Роу-параллелей в культуре древних цивилизаций Перу и Средиземноморья. Составляя свой перечень, в 1966 году он не знал, что всего три года спустя перуанское камышовое судно пройдет от Перу до Панамы. Это экспериментальное плавание, предпринятое неопытными добровольцами под руководством Гене Савойя, Длилось два месяца, с 15 апреля по 17 июня. Приблизительно в это же время, с 25 мая по 18 июля, моя папирусная РА-1 прошла от Африки до Американских вод. Годом позже РА-2 повторила маршрут и менее чем через два месяца пристала к берегу в Новом Свете. Три названных плавания, состоявшиеся на протяжении 16 месяцев, вместе охватили весь морской путь от Средиземноморья до Перу. Гене Савою и моей команде было бы не сложнее пересечь пешком Панамский перешеек, чем Писарро и его людям, так что трудно понять, почему Камышовую ладью и 59 других названных роу специфических культурных черт ограниченного распространения, надо бы считать разделенными неодолимым барьером до того, как испанцы в 1492 году подняли паруса своих каравел. Почему испанцы, достигнув островов Карибского моря, тут же двинулись дальше и обосновались в горах Мексики и Перу? Потому ли, что они отличались от других смертных?